Глава двадцать шестая. Кроличья нора. Когда представитель Стрижей и профессор Зиновьев подошли перед рейдом к Павлу, лидеру рейда в Синий мир, у него сразу появилось нехорошее предчувствие, которое позднее укрепилось, стоило только услышать предложение профессора. К сожалению, эксперимент одобрил руководство клана Стрижей и даже решило отправить в Синий мир несколько дополнительных штурмгрупп и усиленный отряд магической поддержки портала. К тому же за два часа до начала рейда с Павлом связался один из управляющих гильдии наемников в городе М и прозрачно намекнул, что предстоящий рейд очень важен для гильдии, и его в любом случае проведут с участием Павла или без него. Сейчас, стоя вместе с командиром стрижей возле схлопнувшегося портала, где суетились ученые и слыша канонады взрывов, мужчина мысленно проклинал свое решение не портить отношения со стрижами. В итоге из-за идиотского эксперимента Рейд попал в ловушку синего мира, а Павел и его люди оказались вынуждены сдерживать волны тварей, стремящихся во что бы то ни стало вцепиться им в глотку. Когда портал в родной мир на его глазах закрылся после очередной особо мощной вспышки неизвестных магических устройств, Рид, лидер, чуть собственноручно не проломил голову Зиновьеву. Лишь только здравый смысл и надежда, что ученый сможет исправить то, что натворил, удержали его от этого. К слову, Павел прекрасно видел, что командир стрижей точно так же, лишь усилием воли сумел удержать себя в рамках. В иных обстоятельствах оказаться по ту сторону означало подписание смертного договора, но профессор уверил всех, что сумеет повторно открыть портал. Ему лишь нужно время. Что же, раз так, то стрижи и наемники готовы дать ему оное. Около Павла очнулся один из чародеев воздуха, который с помощью своей магии имел возможность следить за происходящим в районе портальной площади и прилегающих территорий, и скороговоркой выдал пятиминутный отчет. Командир стрижей с одобрением кивнул, услышав, если не хорошие, то хотя бы неплохие новости. Наемники при поддержке клановых стражей сдерживали тварей, не позволяя им прорваться к вратам и помешать людям профессора. Радовало и то, что вопреки ожиданиям все обходилось без смертей. Имелось несколько тяжелораненых, но ими уже занималась пара клановых целителей. Павел мысленно похвалил себя за решение не отправлять на сдерживание периметра серебряные значки. Это значительно уменьшило потери, и заодно теперь было кому собрать оборудование стражей и ученых для перебруски обратно через портал. Если, конечно, тут все-таки откроется. «Замыкайте магическую цепь! Аккуратнее! Отклонение в силе не должно превышать 19 смиттонов! Желтый сектор поднять на две отсечки! Внимательнее!» «Еще на две! Давай, поднимай!» Крики стоящего за одним из магических кубов профессора, голос которого то и дело срывался на фальцет, разносились по всей площадке. Командир стрижей поморщился и обратился к Евгению Гуарину, стоявшему сейчас возле него. «Господин, у меня к вам просьба. Очень скоро нагрузка на моих людей и наемников сильно увеличится. Поток тварей не ослабевает. Я прошу вас о помощи». «Мы уже говорили об этом». Парень с раздражением посмотрел на надоедливого командира. «Пока я не вижу необходимости отправлять моих людей на помощь. Ваши люди хорошо справляются. Как только ситуация начнет выходить из-под контроля, они незамедлительно вмешаются. Подумайте, нерационально распыляться на мелочь, когда вы и сами способны с ней справиться». Рейт-лидер с трудом проглотил кулки и слова. «Его люди вместе со стрижами сейчас сражаются с полчищами тварей». волнами накатывающихся на невидимую границу из зданий вокруг площади с порталами. А этот самовлюблённый урод разглагольствует об экономии сил. Судя по сжатому до побелевших костяшек кулаку командира стрижей, он думал о том же, но ругаться не стал. Лишь коротко кивнул. Где-то в западной части защищаемого периметра раздался оглушительный взрыв. Поднялись столбы пыли. Наверное, какой-то огненный маг из числа стражей применил заклинание пятого круга. По прогнозам профессора, по-настоящему большие неприятности начнутся у нас через час. До этого момента, если не откроем портал...» Рейдлидер не додумал мысль. Его отвлек Мак воздуха со своим пятиминутным отчетом. Грохнуло так, что перед глазами вдруг заплясали десятки ярких кругов. Как раз перед этим одинокий успел срубить стремительно метавшуюся крысу, после чего на миг наступило затишье. Седьмой, воспользовавшись паузой, выдал краткий отчет. Кто-то поблизости использовал заклинание пятого круга носитель. Непосредственной опасности нет, однако, по моим расчетам, все ближайшие здания должны были потерять значительную часть собственной устойчивости. Имеется риск обрушения. «Зато этот кто-то выкосил большинство нападавших и подарил нам немного времени, чтобы перевести дух», — мысленно ответил я, пытаясь одновременно вернуть себе на мгновение утраченное зрение. Оксана и Алексей, как и я, промаргивались, стараясь как можно быстрее вернуться в строй. «Это кто так долбанул?» спросила лидер в очередной раз, помотав головой. «Видели эту вспышку?» В зал, где мы находились, вошел, как ни в чем не бывало, Константин. Жахнула знатно. Всех тварей по округе раскидала. Не знаете, кто приложил? «Кто-то из стражей, очевидно. Не помню я магов такого уровня среди наемников в этом рейде», ответила ему девушка. «Что по тварям внутри здания?» Им тоже досталось. Какое-то избирательное заклинание применили. У меня только мурашки по коже пробежали, а одного из пауков, с которым я сражался, размазало по стенке. «Эй, все живы!» Из глубины здания донесся крик Евгения, лидера группы весельчаков. «Все в норме!» — прокричал ему в ответ Константин. «Сейчас сверху спустятся поморники с вашими ребятами! Не приложите их по глупости!» «Принято!» Действительно, спустя пару минут на этаже появилась группа наемников вместе со Светой и Фомой. Один из поморников был настолько плох, что его несли двое других. Аккуратно положив раненого на пол, его товарищи отошли в сторону, пропуская к нему нашего медиума с хранителем жизни. На вопросительный взгляд Оксаны Фома хотя ответил. «Приложила одним из пауков. Буквально за пару минут до большого взрыва. Наш лекарь говорит, что ранение уже не опасно, но сражаться пару десятков часов он вряд ли сможет». На верхнем этаже все переколошматили. Даже прятаться негде. Лидер поморников решил, что там больше делать нечего, и с раненым лучше обороняться вместе с нашей группой. На подходе следующая волна. Пока шли разговоры, в зале появился Евгений. «Раненого оставьте временно здесь. Эвакуировать не успеем. Пусть за ним приглядит лекарь. Думаю, поморникам лучше присоединиться ко мне. Вас усилит собственный стрелок. Удачи и постарайтесь не умереть». Я, воспользовавшись небольшой передышкой, подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кого еще к нам несет. Крысы, хоть и быстры, но представлялись легкими противниками. Что касается гигантских стражей-пауков, то их в целом оказалось не так много. Главное не подпускать творей к магам, и они сделают из них настоящую отбивную. Очень скоро я ощутил приближение существ. Как видно, даже магия пятого круга не способна на долгое время отпугнуть их. А еще среди тварей ощущалось присутствие нового противника и изменение используемой тактики. Такое трудно объяснить, но мне отчетливо казалось, что присутствует некоторое изменение в поведении нашего противника. Создавалось впечатление, что эта волна действует осмысленнее. Твари больше не пытались ломиться в укрепленные точки и, похоже, выискивали бреши в нашей обороне, прощупывая ее осторожными набегами. То тут, то там слышались звуки вспыхивающих кратковременных боев. Такое поведение противника могло свидетельствовать лишь об одном. Кто-то достаточно разумный взял управление над волнами монстров. «Они идут!» От размышлений оторвало спокойное замечание Фомы, и, как подтверждение, я тоже почувствовал стремительный рывок сразу нескольких тварей в нашу сторону. Оставалось только удивляться чутью нашего стрелка. Впереди, скрываясь в тенях, мелькнуло сразу несколько стремительных теней крысоподобных монстров. И вместе с ними я заметил гибкое тело еще одного, которого ранее ни разу не видел, но много о нем слышал. «Чешуя», — бросил вставший возле меня Костя. «Ненавижу этих тварей». А еще через пару ударов сердца проснулись наши маги, ударив по приближающимся монстрам всем, чем располагали. По глазам резанула огненная вспышка, которую через пару секунд погасил настоящий дождь из острейших ледяных осколков. Я даже не успел толком удивиться вложенной в эти удары магической силе, как этаж, на котором мы находились, сотряс все сокрушающий удар. Пол дрогнул, грозя в любой момент обвалиться, а где-то в глубине этажа раздалось характерное потрескивание. «Чешуя здесь!» — выругался Фома, пытавшийся зарядить в свой пистоль заряд с красной маркировкой. Я крепче сжал одинокого. «Чешуя — это очень редко встречающийся монстр в синем мире». Обычно они предпочитают обитать в небольших городах без высоток, в субтропиках или тропиках, создавая целые гнезда внутри коттеджей или относительно небольших многоквартирных домов. Имеют хорошее сопротивление к магии, невероятную скорость реакции и очень впечатляющую силу. Даже группа золотых значков мало что могла противопоставить такому монстру. Обычно для их уничтожения привлекают звездных наемников. Благо встречаются эти твари в синем мире крайне редко, И вот сейчас как минимум две таких чешуи залезли к нам на этаж. Проклятие. Начинаю шептать свою мантру, концентрируясь на предстоящем сражении. Мне неведом страх. Я не знаю более. Передо мной лишь цель. Разрушить препятствия. Прорваться вперед. Сокрушить врагов. Мы отчетливо слышим щелчки чешуи, продвигающиеся по этажу. Тварь ищет нас. Время замедляется. Я вижу бледное лицо Светланы, со страхом смотрящей в пустоту. Фому, заряжающего в свой пистолет заряд и бездумно улыбающихся точно сумасшедшие Оксану и Алексея, обливающихся потом и продолжающих поливать сильнейшей магией атакующих наше здание тварей, и Костю, спокойно накручивающего настройку собственных щитов до ослепительно красного цвета. Секунда, и вот уже в зал врывается гибкое черное чешуйчатое тело. ударом хвоста отправляя рванувшего к ней костью в окно. Рву жилы, бросаясь вперед и выжимая максимум из боевого искусства создателей. Воин умудряется каким-то чудом не вылететь в окно, выставив свои щиты по ходу движения. Не обращая внимания. Нужно во что бы то ни стало уничтожить тварь, или она покрошит в мелкий винегрет всех, находящихся сейчас здесь. Свистит воздух, разрезаемый одиноким. Чешуя в последний момент умудряется среагировать, Ей даже почти удается увернуться, вот только задеть ее все же получается. Не обращаю внимания на прозвучавшее разъяренное шипение. Бросаюсь за отскочившей змеей. А это именно змея с шипастым гребнем вокруг головы. Тварь успевает среагировать и атакует. В голове предупреждающий голос седьмого. Говорит что-то про сильный псионический удар. И меня тут же накрывает. Впечатление точно кто-то со всей дури огрел чем-то тяжелым по голове. То есть незабываемое. только лишь силой воли удерживаю себя в сознании, что не мешает мне нырнуть вниз, уходя от контратаки чешуи. Одинокий в восторге посылает мне волны азарта, призывая продолжать сражаться и тем самым разгоняя хмарь, наведенную монстром. В ту же секунду на чешую бросается подоспевший Костя, размахивает буквально сочащимися силой алыми магическими щитами. Первый же удар тварь пропускает, во все стороны брызжет зеленая кровь. Наверное, она течет по сосудам под огромным давлением, А затем уже я присоединяюсь к веселью. Стремительным розчерком посылаю волну меча, с размаха ударяя в голову чешуи и... Не наношу никакого урона. Зато отвлекаю. Стремительное тело твари бросается на меня, из-за чего приходится постоянно двигаться. Ухожу от ее атак на рефлексах. Или лишь благодаря предупреждениям седьмого. Ни о какой атаке речи и не идет. Просто не успеваю. Ухожу в глухую оборону. За какую-то пару секунд, несколько раз покасательней, меня задевает. Датчики и гиды сходят с ума. Во рту после последнего пропущенного удара отчетливо появляется специфический соленый привкус. Похоже, приложили знатно. Меня спасает Костя, который, воспользовавшись тем, что змея отвлеклась на меня, подскочил к уже переставшей кровоточить ране на теле чешуи и обрушил на нее целый град ударов, превратив за короткое время царапину в настоящую рваную рану, из которой фонтаном начала хлестать зеленая кровь. Монстр пытается развернуться, но как раз в этот момент перед его мордой появился Фома. Никогда раньше не верил, чтобы стрелок двигался с такой скоростью, почти сравнявшись с моим боевым искусством создателей. Направив метатель прямо в раскрытую для атаки пасть чешуи, он спустил курок. Хлопок. В следующий миг тварь проглатывает настоящий пламенный шквал, который, совершенно не обращая внимания на все ее сопротивление к магии, мгновенно превращает половину змеи в обугленные кости. Яркая вспышка огненного шторма в один миг поджаривает не только змею, но и прожигает сразу несколько этажей небоскреба насквозь, вплоть до подземных помещений. «Вот же живучая тварь!» — ворчит Фома. Глядя на подергивающийся хвост. Отлично справился. Устало говорит ему Костя и прихрамывая подходит ближе. На это же еще как минимум одна чешуя, не считая тех, что поджарили наши маги вместе с магами весельчаков и помурников. Проклятие. А, ладно, пойдем искать. Скривившись ответил Фома. Я лишь устало кивнул. Оставлять такого противника у себя за спиной все равно, что подписать смертный приговор. Вот только спустя минуту стало понятно, что проблема решена и без нас. В дальнем конце зала появился тучный Евгений и, улыбнувшись, помахал рукой в боевой перчатке, обильно вымазанной в зеленой крови. «Убили свое! Молодцы!» — похвалил он нас, после чего спокойно вышел из зала на прощение, одобрительно что-то выкрикнув. «Он что, в одиночку убил чешую?» — спросил безразличным тоном Фома. «Похоже на то», — согласился Костя. «Псих!» Не зря о ходят слухи, как об одном из самых сильных воинов в Гильдии. Я хотел было расспросить напарников о Евгении, как вдруг в голове раздался голос седьмого. Носитель, я ощущаю, что ваши ученые смогли начать процесс открытия портала. Прислушался, мысленно пытаясь почувствовать, что сейчас происходит на площади, но вместо ощущения привычного портала в родной мир, в сознании возникает образ чего-то совсем иного. Погоди. Это совсем не похоже на открытие врат в наш мир. «Правильно, потому что ваши ученые, похоже, открывают сейчас портал в золотой мир», ответил мне Конструкт, и я с удивлением застыл на месте. «Что?» — спрашиваю вслух, не веря в услышанное.